Третье. Кто где живет. Три среды обитания. Когда вы гуляете по лесу или по полю, вы находитесь в наземно-воздушной среде. Она образована поверхностью земли и воздухом, причем к наземно-воздушной среде относятся не только леса и поля, но и степи, пустыни, горы. В этой среде достаточно кислорода, но нередко не хватает влаги, поэтому в пустынях и степях животные и растения имеют приспособления для добывания, запаса и экономного расходования влаги. Например, кактус состоит большей частью из воды, бутылочные деревья буквально копят воду внутри себя. Один вид ящериц может кожей впитать небольшую лужицу, пролившуюся на песок. Все изощряются в борьбе за выживание, кто как умеет. В наземно-воздушной среде бывают значительные изменения температуры, особенно в районах с холодной зимой и в высокогорных районах. В течение года в таких местах вся жизнь организмов заметно меняется. Осенний листопад, отлет птиц в теплые края. Смена зверями шерсти на более густую и теплую – все это приспособление животных к изменению природных сезонных явлений. Хотя некоторым холодные условия кажутся даже более подходящими. Клёст, например, предпочитает выводить птенцов именно зимой. Важная проблема для всех животных вне зависимости от их среды обитания – Это передвижение. Страусы, гепарды, антилопы, олени бегают. Кенгуру, тушканчики, кузнечики прыгают. Из каждых ста животных наземно-воздушной среды 75 умеют летать. Это большая часть птиц и насекомых, а также различные виды летучих мышей и летучих собак. Море, река, озеро – являются водной средой и уж чего-чего, а воды в ней предостаточно. А вот кислорода порой не хватает. В отличие от температуры воздуха, температура воды не меняется так резко, прогреваясь и остывая постепенно. Но с замерзанием верхней части водоемов поступление кислорода прекращается. Карповые карп, сазан, карась хорошо переносят... недостаток кислорода. Карась, например, вообще зимует, зарывшись глубоко в тину. А вот форель может жить только в воде, обильно богатой кислородом. Когда водоемы сковывают льдом, рыбам не хватает воздуха, и они порой даже гибнут от удушья. Чтобы этого не случилось и кислород проникал в воду, Во льду специально делают лунки и проруби. В водной среде света меньше, чем в наземно-воздушной. В океанах и морях на глубине 200 метров царит сумрак, а еще ниже вообще непроглядная тьма. Поэтому водные растения живут только там, где для них достаточно света, а еще глубже, в полной темноте, могут жить только животные. Кошелоты охотятся именно там, на глубине. Животные, обитающие на большой глубине, питаются постоянно падающими с верхних слоев мертвыми останками других морских жителей. Кроме того, они охотятся и друг на друга. У водных животных, по крайней мере у многих из них, есть очень заметные особенности, обусловленные приспособлением к водному образу жизни. Причем поражает многообразие этих особенностей. У китов, дельфинов и рыб – плавники. У моржей, тюленей и морских черепах – ласты. У бобров, водоплавающих птиц, лягушек – перепонки между пальцами. У жуков-плавунцов – плавательные ножки. У водомерок кончики ножек напоминают перевернутые блюдца – что позволяет им быстро передвигаться по водной поверхности. Рыбы и раки дышат жабрами, извлекая из воды растворенный в ней кислород. Лягушки и тритоны под водой дышат кожей. Животные, которые просто освоили водную среду, киты, дельфины, пингвины, выдры, некоторые виды жуков и пауков, а также и многие другие, дышат легкими, Время от времени поднимаясь к поверхности воды для вдоха, в почвенной среде нашли себе приют множество бактерий и простейших. Здесь обитают грибницы и корни растений. В почве живет множество червей и насекомых, приспособленных к рытью зверей, кроты, земляные крысы, мыши. В почве делают норы и более крупные животные, барсуки, Дикие кролики. Постоянные жители находят в этой среде необходимые им условия существования воду, минеральные соли, пищу и, конечно же, воздух, хотя в последнем не так много кислорода и больше углекислого газа, чем на поверхности. Воды, правда, порой тоже бывает очень уж много во время дождей и наводнений, зато температура тут более ровная. Но в глубине земли совсем нет света, поэтому животные там либо имеют очень маленькие глазки, либо не имеют их вовсе. Во тьме обостренное обоняние и осязание помогают им выжить не хуже глаз.